Кочевники бродят повсюду с женами и детьми. Полководцы обманывают солдат, когда на полях сражений призывают их защищать от врагов отчие гробницы и храмы. Ведь у множества римлян нет ни отчего алтаря, ни гробниц предков.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 Государственные земли и земли, проданные за долги мелкими собственниками, уже давным-давно были захвачены римской олигархией. Произошёл естественный для экономики процесс концентрации капитала в данном случае земельного. Земля, точнее, права на неё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 чёткую разграничительную линию между рабом и свободным человеком. В классической деревенской цивилизации такой линии просто не было. Положение закреплённого за участком земли крестьянина и так не очень сильно отличалось от положения раба